«Готово». «Чудесно», — сказала она. «Спасибо. За это вы можете взять сегодня несколько самых лучших книг. При условии, что выберете их за оставшиеся...» Она взглянула на часы на дверь. 8 минут. Ее оживление сменилось озабоченностью. Сегодня мне надо уйти вовремя. У сиделки моего мужа по вторникам репетиция в церковном хоре. Оставьте компьютер, я выключу сама». Я побродил немного между рядами стеллажей. Они едва доставали мне до плеча, чего библиотека оказалась больше, чем была на самом деле. Хотя тут был каталог, я никогда им не пользовался, а придавался воле случая, беря то, на что глаз упадет». Последняя посетительница, полноватая девушка, поглядывала на меня скептически. Она уже отложила целую охапку книг, с которыми ей не управиться до серебряной свадьбы. А ей все было мало. Большинство здешних книг – тщательно переплетенный заслуженный букинистический антиквариат что хорошо в части романов, но полностью обесценивает весь раздел техники и естественных наук. Наибольшая и к тому же расположенная по центру часть всего собрания посвящена истории Ирландии. И целый отдел среди этой части содержит книги о происхождении фамилий, причем я готов спорить, что этих книг больше, чем существует фамилий. Как я узнал оттуда, фамилия Фитджеральд встречается в здешних местах часто. Может быть, я здесь не просто в родном городе моего отца, а действительно в стране моих предков. Что меня, честно признаться, не особенно трогает, я шел вдоль стеллажей с романами. Большинство из них я уже читал, но даже в такой маленькой библиотеке, которая, казалось бы, вся как на ладони, то и дело появляются тут новые корешки книг, или, по крайней мере, книги те, что раньше не бросались в глаза. Без трех минут пять я собрал свою добычу и подошел к стойке одновременно с полноватой девушкой. Я пропустил ее вперед, удостоившись за это пугливой улыбки. «Написать вам дату возврата?» — спросила меня миссис Бренниган, как спрашивала всякий раз. «Да, пожалуйста», — сказал я, как говорил всякий раз, укладывая книги в сумку на ремне. Только я вышел наружу с полной сумкой через плечо и держа в каждой руке по книге, как вдруг он вырос передо мной из-под земли и сказал, «Мистер Фиджеральд, мне безотлагательно нужно с вами поговорить». «Мой преследователь». Я услышал, как за спиной у меня миссис Бренниган заперла дверь и торопливо зашагала прочь. Полноватая девушка все еще возилась, укладывая книги в короба на своем велосипеде, Было не время и не место бить моего противника крюком снизу подбородок. Поэтому я спросил, мрачно глядя на него, кто вы и что вам нужно. То ли он за ночь прошел курс приличных манер, то ли испытывал ко мне больше почтения, чем ко всем остальным. Но он сохранял дистанцию, на которой мог рассмотреть его подробнее. Сегодня он был одет в тонкую куртку из фиолетового материала с отливом, а под ней была рубашка с рисунком в виде костей. Он по-прежнему производил впечатление нервного хорька. «Ицуми», — сказал он, протянув руку для пожатия. «Меня зовут Гарольд Ицуми». У него протяжный выговор западного побережья. Не китаец, американец японского происхождения. Он заметил, что обе мои руки заняты книгами, и что я не делаю попытки переложить книгу, и помедлив опустил руку. Я адвокат. «Да что вы!» Он заморгал. «Да-да», — подтвердил он. «Я хотел бы представлять ваши интересы». «Хорошо», — сказал я. «Дайте мне вашу карточку». «Я позвоню вам, если у меня возникнет такая необходимость». «Нет, вы меня не поняли». Он беспокойно приступал с ноги на ногу. «Я хочу представлять ваши интересы в совершенно конкретном процессе. Процессе Фейджераль против Соединенных Штатов Америки. Процессе о возмещении ущерба». Я открыл было рот, но слова не захотели складываться, и я просто уставился на него». Моим мыслям требовалось какое-то время, чтобы заново рассортироваться в голове. «Речь идет об очень больших деньгах, мистер Фиттжеральд», — настаивал он. «Ваш случай обладает потенциалом самых больших сумм компенсации, какие когда-либо выплачивались отдельному человеку». Он обрезнул губы. «Сотни миллионов долларов, мистер Фиттжеральд». Я отрицательно покачал головой. «Я не понимаю, о чем вы говорите». Он откашлялся, смотрелся по сторонам и подождал, когда полноватая девушка, жадно навострившая уши, наконец уедет. Он посмотрел ей вслед. «Не могли бы мы пойти куда-нибудь, чтобы все это обсудить? Ну, чтобы не стоять на улице. Я не знаю, что мне с вами обсуждать». Он высокомерно глядел меня с головы до ног, обвел себя одной рукой, будто мерз, может, ему и самом деле было холодно в такой тоненькой куртке, и сказал, «У меня есть документы, касающиеся вас, мистер Финджеральд. В настоящий момент я не хочу уточнять, откуда, но есть. И это значит, что я знаю о вас все». Так? Он наклонился вперед и оказался неприятно близко ко мне. Я ощутил запах туалетной воды с привкусом стали и неона и невольно отступил. «Я знаю», — прошепел он, — «что вы киборг». Снова услышать это слово было сродни электрическому удару. Но его неприятная манера позволила легче перенести этот удар и взять себя в руки». «Если это ругательство», – ответил я, с трудом делая незаинтересованный вид, – «то оно мне незнакомо». «Киборг», – внушительно объяснил он, – «это искусственное слово, составленное из понятия «кибернетический организм». Его впервые применил австралиец Манфред Клайнс в 1960 году. Имеется в виду живое существо с техническими имплантатами» которые функционируют в общей структуре организма и усиливают его способности, особенно приспособляемость к враждебным для жизни условиям. По этому предмету уже сдают письменные экзамены. Он покраснел, что сочетание с его фиолетовым блузоном выглядело забавно. «Я знаю, что вас перестроили в боевую машину, мистер Фиджерайт. Из вас хотели сделать солдата 21 века». Ваши мускулы, имплантированные усилители, отдельные части вашего скелета, в том числе вся правая рука, заменены костями из высокопрочного титанового сплава. У вас электронные органы чувств, при помощи которых вы можете воспринимать инфракрасные и ультрафиолетовые лучи, гамма- и рентгеновское излучение, вирусы, химически травляющие вещества и так далее. Вы Все это безумно интересно, — перебил я его, пока он не выболтал на всю Грин-стрит еще больше государственных тайн. Но мне кажется, вы просто насмотрелись дурных научно-фантастических фильмов. Он напрягся и поджал губы. — Ах, да, — сказал он и, понимающе кивнул. — Разумеется. Ведь вы подписывали обязательство о неразглашении. Само собой разумеется. Вы не можете себя выдать, ведь я мог бы... «Попасть пальцем в небо, так говорят». Он сощурил глаза, и у него появилось выражение лица, мельком напомнившее мне старые фильмы с Брюсом Ли. «Но», — продолжал он, — «есть нечто такое, чего вы не знаете». «Есть очень много такого, чего я не знаю, с готовностью», — согласился я. Какой-то мужчина, задубевшим от морских ветров лицо и такого же цвета пуловера, топал вверх по улице, направляясь к ярко-красно-золотому фронту паба Дика Мэйки и бросил в нашу сторону тот непостижимый взгляд, каким жители Дингла окидывают явных чужаков». Этот якобы адвокат, который самого себя не может защитить от индустрии моды, а хочет вступить в единоборство с мощнейшими секретными службами этой планеты, со своей стороны тоже ответил рыбаку подозрительным взглядом. «Может, мне все же удастся уговорить вас продолжить нашу беседу где-то в другом месте?» – спросил он. «Я живу в отеле «Бреннан». И тамошний бар настолько же уединенный, насколько и превосходный. Администратор отеля, кстати, весьма привлекательная особа, замешивает коктейли собственноручно. Я ощутил острый укол в нижней части живота. Неужто атомной батареи? Но в следующий момент мне стало ясно, что это ощущение вызвано упоминанием отеля и Бриджит. Но перспектива сидит у стойки бара напротив Бриджит Кин который подает тебе напиток, не должна была играть в этой связи какую-то роль. Попытался убедить я сам себя. «Я всего лишь солдат на ранней пенсии», — с трудом выговорил я. «Вы жертва бессовестного эксперимента», — возразил этот человек, называющий себя Гарольдом Ицуми. «Вы жертва преступных махинаций». «Это, — говорит адвокат, — мне надо было оставаться на чеку». Я не имел права ни единым слогом подтвердить то, что он говорил. В принципе, мне следовало бы распрощаться с ним, пойти домой и предупредить обо всем Рейлю. После чего немедленно начинать паковать чемоданы этот человек вполне мог разрушить всю мою жизнь». «Если мы предстанем перед судом с доказательствами, какими я располагаю, и вашими показаниями, правительству придется подкупать судей и убивать свидетелей, чтобы еще раз спрятать концы в воду», — пророчествовал он с пугающей уверенностью. Он клятвенно воздел руки. «Все, чего я хочу, мистер Фейджеральд, это чтобы вы взглянули на документы. Если после этого вы захотите все оставить так, как есть...» «Воля ваша. Тогда я просто оплачу счет за выпивку и больше не буду вам докучать». Однако всего он обо мне не знал, это очевидно. Иначе бы знал, что я и выпивка — две вещи несовместимые. «Ну хорошо, я пойду с вами», — сдался я. «В интересах национальной безопасности мне следовало побольше узнать об этом человеке и источники его сведений. Но я сразу вас предупреждаю, что вы напрасно теряете время». Подождите, вы еще не видели документы, заявил Ицуби с уверенностью в победе.